Хело, друзья! крикнула она. Бред сияла от радости. В рукопожатии Майкла чувствовалась дружеская теплота. Роберт Кон пожал нам руки, потому что мы только что приехали. Где вы пропадали? спросил я. Я привез их сюда, сказал Кон. Какая чушь, сказала Бред, мы давно бы приехали, если бы не вы. Никогда бы вы не приехали. Какая чушь! «А вы оба загорели. Посмотрите, какой бил черный. «Хорошая ловли была?» — спросил Майкл. «Нам так хотелось приехать». «Хорошая. Мы жалели, что вас нет». «Мне хотелось приехать», — сказал Конн. «Но я решил, что нужно их привести привести нас? Какая чушь!» «Правда, хорошая была ловля?» — спросил Майкл. «Много наловили?» «Бывали дни по десятку на брата. С нами был один англичанин по фамилии Харрис», — сказал Билл. Не знавали такого, Майкл? Он тоже был на войне. — Вот счастливец, — сказал Майкл. — Веселое было времечко. Ох, кто вернет мне те лучезарные дни? — Не ломайся. — Вы были на войне, Майкл? — спросил кон. Еще бы. — Он доблестно сражался, — сказал Брэд. — Расскажи им, как твоя лошадь понесла на Пикадилли? — Не хочу. Я уже четыре раза рассказывал. — А мне ни разу не рассказывали, — сказал Роберт Кон. «Не хочу рассказывать. Это бросает тень на меня. Расскажи им про твои медали». «Не хочу. Этот случай бросает черную тень на меня». «А что это за история?» «Брэд вам расскажет. Она рассказывает все случаи, которые бросают на меня тень». «Ну, Брэд, расскажите». «Рассказать? Я сам расскажу». «Какие вы получили медали, Майкл? «Никаких медалей я не получал». «Совсем никаких?» «Я не знаю». Должно быть, я получил все медали, какие полагаются, но я никогда не просил, чтобы мне их выдали. А потом устроили грандиозный банкет и ждали, что приедет принц Уэльский, и в билете было написано, чтобы быть при знаках отличия. Но ясное дело, у меня их не было. Я заехал к своему портному, показал билет. Он проникся уважением ко мне. Я воспользовался этим и говорю ему, достаньте мне медали. Он говорит, какие, сэр. А я говорю, все равно какие-нибудь. Дайте мне несколько штук. А он говорит, «Какие вы получали медали, сэр?» А я говорю, «Почему я знаю?» «Неужели вы думаете, что я трачу время на чтение армейских бюллетеней? Дайте мне любые, только побольше. Выберите сами». Он и дал мне медали, знаете, маленькие такие, целую коробку. А я сунул коробку в карман и забыл про них. Ну, поехал я на банкет, а в тот вечер убили сына Вудро Вильсона. И принц не приехал, и король не приехал. И знак в отличия не полагалось, и все пыхтели, снимая их с себя а мои лежали у меня в кармане». Он сделал паузу и ждал, чтобы мы засмеялись. «Это все?» «Все. Может быть, я плохо рассказал?» «Очень плохо», — сказала Брэд. «Но это неважно». Мы все засмеялись. «Ах да», — сказал Майкл, — «вспомнил. На банкете была тоска смертная, и я не выдержал и ушел. Вечером, попозже, я нашел у себя в кармане коробку. Что это такое?» — подумал я. «Медали?» Дурацкие военные медали. Я взял и срезал их. Знаете, их нашивают на такую колодку. И роздал. Каждой девчонке по медали. Так сказать, на память. Они были потрясены. Вот эта вояка раздает медали в кабаке. Такому все нипочем. — Расскажи до конца, — сказал Бред. — По-вашему, это не смешно было? — спросил Майкл. Мы все засмеялись. — Очень смешно было. Ей-богу. Так вот... Портной пишет мне письмо с просьбой вернуть медали. Присылает человека за ними. Полгода письма пишет. Оказывается, кто-то принес ему медали, чтобы он их почистил. Какой-то военный. Страшно дорожил ими, чуть с ума не сошел. Майкл помолчал. Печально кончилось для Портного, сказал он. Да что вы говорите, сказал Билл. А я-то думал, что вы его просто осчастливили. Удивительный Портной. Сейчас одному трудно поверить, глядя на меня, сказал Майкл. Я платил ему 100 фунтов в год, чтобы не приставал. И он никогда не присылал счетов. Мое банкротство сразило его. Это случилось сейчас же после истории с медалями. от того и письма были такие, сердитые. «А как вы обанкротились?» — спросил Пил. «Двумя способами», — сказал Майкл. «Сначала постепенно, а потом сразу». «А из-за чего?» «Из-за друзей», — сказал Майкл. «У меня была куча друзей, вероломных друзей». А кроме того, у меня были и кредиторы. Я думаю, ни у кого в Англии не было столько кредиторов, как у меня. — Расскажи им про суд, — сказал Бред. Этого я не помню, — сказал Майкл. Я был чуточку пьян. — Чуточку, — воскликнула Бред. Ты был пьян, как стелька. — Удивительный случай, — сказал Майкл. На днях встретил своего бывшего компаньона. Предложил поднести мне стаканчик. — Расскажи им про своего ученого адвоката, — сказал Бред. Не хочу, — сказал Майкл. «Ученый-адвокат тоже был пьян. Вообще, это да мрачная тема. Мы идем смотреть, как выгружают быков, или нет?» «Пошли». Мы подозвали официанта, расплатились и отправились на другой конец города. Я пошел было с Брет, но Роберт Кон нагнал нас и пошел подле Бретт с другой стороны. Так мы шли втроем. Мимо аюнтаментов с развивающимися на балконе флагами и дальше, мимо рынка и по крутой улочке, ведущей к мосту через Аргу. Много народу шло вместе с нами смотреть быков. Экипажи спускались под гору и переезжали через мост, и над толпой пешеходов выселись кнуты, лошади и кучера. Пройдя мост, мы свернули на дорогу, ведущую к королю.